Плевлы от пшеницы жезл тверд отбивает, Розга буйство и сердец детских прогоняет, Родителям деревянный жезл буден от чада, Да не страждут железно от судьи и града. Уни в дому деревянным в детстве он и бите, Неже возросших градским жезлом казните. Моисий даниль же жезл в руце сии держаще. Ничто ино, точью жезл деревянный бяше. Егда же, поверже же, в змее превратися, даже и Моиси его зелу устрашися. Так аще на чадо жезл в руках бывает, отчих наказание жезл он пребывает, не могущ умертвите. Аще же пуститься из руку, тогда в змея люто притворится, обе Бог грехом чада ее склоняют, и тем уязвлений бывшие умирают. Пришелец, достигший важного значения при дворе, явившийся в Москве с опасными преимуществами учителя, оскорбившими самолюбие старых учителей, Симеон Полоцкий не мог не столкнуться с последними, имевшими за собою толпу. Он столкнулся с архиереями, которые опирались на свое важное архипасторское значение, а Симеон Полоцкий опирался на свое образование – дававшая ему сильный голос при решении важных вопросов, опирался на свое положение, на свой вход наверх. Симеон Полоцкий столкнулся с самим патриархом Иоакимом, тем более, что не отличался смирением Епифания Славенецкого, скромного келейного труженика.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 Слово «ветр» развивает, а кто тому верит безрассудно, срамоты мзду себе возмерит. Об архиереях Полский сложил вирши. Архиереям, тому сущим в благодати, желал бы речение образ приписати, ежебы неточую истину учите, но и житьем святым образы всем быти.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 Франтиск именем первый краль, французский бяше, сей яко писание и мудрость любяше, и я же родители его не любяху, но подобием варвар в простоте живяху. Абия честных дети писаний взыскаша, королевскую люблению так угождаша. И бысть в малые времени мудрость расширена, образом краля во все земли умножена, обычай бы есть в людях царю подражати».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 и антиохийского, именем Божьей премудрости, рожденной в Вифлееме, умоляет русских людей взыскать науку, потому что она цвет умственных очей и правила всему житию человеческому. Обращаясь от лица патриархов к царю, он убеждает его основать школы, умножить супедов студентов своей милостью и вниманием, сыскать хороших учителей и всех почестями поощрять к трудолюбию. Ревнитель просвещения, призванный в Москву для его распространения, Семен Полоцкий в проповедях своих напал на старых учителей, священников, за их невежество. Великим нерадением их и всесконечным небрежением о духовных детях многие.